Глава 4. Как ни странно, тряда озаботилась какой-никакой, но всё же медицинской помощью для бойцов. Увидев через камеру, что парень потерял сознание, невидимые наблюдатели вызвали врача. Тот вколол ему какие-то успокоительные и поставил капельницу. Убедившись, что с ёжиком всё будет в порядке, Алекс поспешно вернулся в комнату и вновь занялся практикой тайцзи, уже без присмотра дракона. раз за разом повторяя сорок восьмую форму, он буквально ощущал, как немного ослабляется внутреннее напряжение, хотя, возможно, это было лишь само внушение. Надеюсь, все ребят дела обстоят гораздо лучше, чем у меня. Устало подумал Селин, рухнув на кровать спустя пару часов практики. Впервые за весь день у него появилась минутка, чтобы подумать о чем-то, кроме собственного выживания. Интересно, Машка и Тёма смогли поймать рептилоидов? Он слегка взгрустнул. Эх, Машка. Может, ты была права, и мне не стоило лезть в это дело. Пока всё происходящее выглядит совершенно беспросветно. К счастью, благодаря состоянию холодной отрешённости, из которого он сейчас попросту боялся выходить, Алекс не впадал в уныние, а концентрировался на деле. От него требовалось сохранить в целости свои энергетические каналы, не дать убить себя в боях и выбраться из этой передряги, прихватив с собой Рогова и других знакомых. А для этого нужно было хорошенько выспаться, что он и сделал. Утром Алекса разбудил стук в дверь. Охранник вновь отвёл его в процедурную на осмотр и третий по счёту укол рубина. Китайцы уже начали удивляться всерьёз, когда увидели, что за ночь толстяк похудел ещё на 5 кг. Интуиция подсказывала Алексу, что благодаря ему исследования препарата могут существенно замедлиться, ведь потеря веса никак не была связана с рубином. За завтраком в столовой все бойцы выглядели заряженными по самые не могу и готовы были драться хоть здесь и сейчас. Это чувствовалось в воздухе даже без навыка эмпатии. Это офигенное ощущение! Радостно заявил Гриша. Сегодня я порву любого. Круто! Вяло отреагировал Локи. Главное сам не порвися от перенапряжения. Здоровек вперил в шутника ярко-алые глаза и заскричал зубами. На Алекса буквально пахнуло лютой звериной ненавистью. Спокойно, мягко сказал Турал, тоже почувствовав напряжение. Он просто шутит. Еще одно поражение, и мы его дурацких шуток больше не услышим, буркнул здоровяк, встал из-за стола и направился к выходу из столовой. Локи проводил его с легким напряженным взглядом. Ты как себя чувствуешь-то? Забоченно спросил его Алекс после утреннего бодрящего укола. значительно лучше, отмахнулся неоновающий парень. Сегодня я точно всем покажу. Это я смотрю, теряешь лишний вес не по дням, а по часам. Если выберемся отсюда живыми, сможешь открыть свои курсы экстремального похудения. Обязательно так и сделаю, хмыкнул Селен. Я тебя удивляюсь, заметил Турал. Той же самый молодой из нас, при этом ведёшь себя очень спокойно в сложившейся ситуации. Я ни разу не видел, чтобы ты проявлял сильные эмоции. Ты хорош, мысленно ответил Алекс. Турал с самого начала умел задавать верные вопросы и подмечать важные вещи. Я по жизни не люблю нервничать, уклончиво ответил Селин. Или в тихоня где-то подъедаешь успокоительные? Вновь уколол его Локи. Вдруг откуда-то из коридора раздались выстрелы, а затем гулки хлопок. Все находящиеся в столовой разом вскочили со своих мест. Но были остановлены у выхода охраной. Всё в порядке, спокойно сказал охранник. Произошёл небольшой инцидент с попыткой побега, но проблемы уже решили. Продолжайте трапезу. Аппетит у Алекса, как и у остальных его товарищей, тут же пропал. Вы же не думаете, что это был Гриша, тихо спросил Локи. Он, конечно, выглядел излишне агрессивным, но не настолько же, неуверенно ответил Турал. К тому же, он один из немногих, кому в целом нравится происходящее. Зачем ему убегать? Когда они в итоге покинули столовую, то, проходя через фойе, увидели чёрное пятно на стене и огромную лужу крови. Да не может это быть он, нахмурился Алекс. Не настолько же ему снесло крышу. Слегка переживая за товарища, они первым делом заглянули к нему в комнату. Уже соскучились, криво усмехнулся Гриша, открыв им дверь. Э, типа того. смотился Локи. Мы думали, тебя взорвали за попытку побега. Глупости какие? С чего бы мне бежать, когда меня всё здесь устраивает? Осклабился здоровяк. Чем тратить время на глупости? Лучше бы подготовились к боям. Завещание написали, например. В чём-то он, конечно, был прав. До первой серии боёв оставалось часа полтора, которые Алекс хотел провести в упорных занятиях тайцзи. Но перед этим он обратился с силой к татуировке тигра, чтобы вызвать духа-хранителя. Бяко Тен пришёл практически сразу. "Что ж, я смотрю ты снова поставил под угрозу всю свою энергетику", сказал чёрный тигр вместо приветствия. "Не специально", заверил его Алекс. "Но на самом деле многие мастера в Китае используют различные препараты для временного усиления ци. Это позволяет прокачать энергетические каналы и навыки управления Но обычно это делается не настолько экстремально. Ещё чуть больше плотности ци, и тебя просто разорвёт. Алекс вздохнул. Стараюсь как могу, развеиваю лишнюю энергию по совету Ронтиана. Если есть ещё какие-то идеи, то буду рад услышать. В принципе, я ище лицо права, нехотя признал Тигр. Уменьшить плотность ци это лучший способ сохранить целыми энергетические каналы. лучший, но далеко не единственный. В экстренном случае можно пожертвовать какой-то частью каналов, чтобы выпустить через них лишнюю энергию. Как вы это делали в тот момент, когда я падал с крыши? С нынешней концентрацией Ци, если сделать так же, то твои ноги просто разорвет. Я говорю о том, чтобы пожертвовать, например, одной рукой. Но это будет самый крайний случай, когда под угрозой будет жизнь. Черт, я люблю свои руки. Подумал Алекс. Надеюсь, подобной ситуации получится избежать. На этот случай мне нужно выпустить ци так же, как при обычном ударе, всё же уточнил Селен. Да, но перед этим нужно сконденсировать всю доступную ци в руке, чтобы пострадала только она, а не всё тело. Закончив разговор с Бьяку Тенном, Алекс ещё немного помедитировал, размышляя о том, Так же всё-таки им всем повезло, что Сансэйч смог достать эти плоды для связи с духами-хранителями. Поначалу Алекс не очень понимал, как драконы и тигры вообще могут помочь в тренировках. У них же лапки. Но оказалось, что они реально являются отличным подспорьем во всём, что связано с использованием внутренней энергии и состоянием его организма в целом, и впрям настоящие хранители. Интересно, насколько же Сансэйч на хорошем щиту в китайском храме дракона Что ему выдали целых пять плодов. Я так понимаю, это очень дорогое удовольствие только для избранных, размышлял он. Благодаря дракону мне даже местные наркотики не по чем. И чтобы не говорил Иван, духи-хранители действительно дают огромное преимущество перед другими бойцами. Теперь бы еще дракон смог передать информацию о моем местонахождении другим ребятам, и цены бы ему не было вообще. Едва услышав сигнал к началу новой серии боев. Алекс сам поспешно направился в концертный зал. Сегодня количество бойцов уменьшилось настолько, что Ли решил проводить бои по два за раз, а не по четыре, как раньше. Алекс дрался в первой четверке, а в противнике ему достался представитель школы айкидо под номером 4. Во всяком случае, стойкого давала в нём любителя болевых и борцовских техник. При этом, благодаря влиянию наркотика хакедо в первые на памяти Алекса использовалось не для защиты, а для агрессивного нападения. Алекс и сам неплохо владел ценьна и шуайдзяо, но посчитал, что применять их против людей под рубином просто глупо. Все оставшиеся бойцы были буквально напичканы наркотой и практически не чувствовали боли. Как и не чувствовал и противник Алекса. Он двигался подобно змее, уходя практически от всех ударов. Конечно, Селен не использовал сатори на полную катушку, лишь совсем немного разогнав внутреннюю энергию, но по чистой технике к немалому своему удивлению Он впервые за долгое время уступил. В какой-то момент азиат даже смог взять руку Алекса на болевой и повредить ему плечевые связки. С огромным трудом вывернувшись из захвата противника, Селен всё-таки смог вложить Ци в удар ногой и вырубить его, сломав несколько рёбер. И только по окончанию боя Алекс вспомнил, что планировал скрывать свои навыки. Увы, но с таким сильным противником это оказалось не так-то просто сделать. Во всяком случае, без Сатори его бы вырубили в первые же секунды боя. Почему мне кажется, что ты не только худеешь с каждым днём, но и дерёшься всё лучше и лучше, подозрительно спросил Турал, встречая его за рингом. На всех Рубин действует по-разному, быстро нашёлся с ответом Алекс. Выцепив взглядом Рогова, Алекс бочком подошёл к нему и поинтересовался: "Ты как, нормально?" "Прекрасно", буркнул в ответ парень. С одной стороны, выглядел он действительно лучше. Все вчерашние травмы прошли словно по мановению волшебной палочки. А вот бегающие глаза и мимика парня выдавали сильную нервозность. К тому же, была ещё и другая сторона происходящего, о которой знал только Алекс и сами устраители всего этого мероприятия. Наркотик разрушал всех бойцов изнутри, превращая по сути в инвалидов. "Я обещал Насте вернуть тебя целым и относительно невредимым", напомнил Алекс своему одногруппнику. Пока у меня получается не очень, но я всё ещё работаю над этим. А ты просто не дай себя убить. Да иди ты, выплюнул парень в ответ. Я ещё всех здесь положу, включая тебя. Следующий бой прошёл настолько быстро, что никто даже не понял, что произошло. На ринг вышел невысокий худой мужчина с ввернувшей шею своему противнику едва тот сделал первый шаг на бетонную площадку. Кто это? удивлённо спросил Алекс. Я его раньше тут не видел. Номер 1, нехотя ответил Рогов. Говорят, он одному из своих противников голову оторвал, но это было ещё до моего появления. Следующим дрался Локи. Для него это был финальный бой, точнее, с двумя поражениями. Он не мог позволить себе ни одного проигрыша, и каждый бой можно было считать финальным. Удивительно, но даже в такой ситуации парень продолжал шутить. Знаете, мне кажется, я чувствую в себе силу, бодро сказал он. А уж те за меня не переживать. Никто и не переживает, заверил его Гриша. И Алекс чувствовал, что здоровяк говорит правду. Он буквально излучал ярость, обращённую не на кого-то конкретно, а сразу на всех окружающих. "Rule the force", напутствовал Весельчака Турал, чем вызвал ещё больше уважения у Алекса. В противники Локит досталась девушка днём ранее вырубившая Турала. Кто-то бы на его месте облегчённо вздохнул. Но боец под номером 6 был слишком опасен в независимости от того, какого он пола. К счастью, парень успел оправиться от вчерашнего сотрясения и уверенно начал бой. Вот только девушка двигалась гораздо быстрее Локи. Удары руками и ногами так и сыпались на него со всех сторон, а вот он никак не мог подловить девушку и нанести хотя бы один удар. Она двигалась слишком быстро. Алекс на всякий случай начал прикидывать, что можно сделать, если парень проиграет. В теории он даже мог бы освободиться от взрывчатки, порвав браслет и вырубить одного-двух охранников до того, как начнётся стрельба. Но этого было явно недостаточно. Охранников было слишком много, и все они были слишком хорошо вооружены. К тому же, Алекс подозревал, что многие из пленных просто не захотят ему помогать. Даже рогов и Гриша, судя по их поведению, запросто могли встать на сторону белого дракона. К счастью, Локи каким-то чудом сам смог справиться с девушкой, в буквальном смысле нанеся ей бесконтактный нокаут. Видимо, парень смог каким-то образом на интуитивном уровне выпустить всю накопленную внутреннюю энергию в одном направленном ударе. Вот только чего ему это в итоге стоило? Зная о воздействии изменённой наркотиками энергии Ци на внутренние каналы, Алекс мог предположить, что одним этим действием Локи нанёс себе очень серьёзный вред. С огромным трудом парень сам спустился с ринга и практически рухнул на руки Калексу и Туралу. "Почему ты даже когда выигрываешь, всё равно приходишь побитым?" насмешливо спросил его Турал. Но Ёжик неожиданно не поддержал шутку, тихо сказав: "Чёрт, трудно не думать о том, что будет с нашими противниками. С одной стороны, мы их не убиваем, а с другой..." Я считал, у шестого это третье поражение. Мы действуем в рамках тех условий, в которые попали, до тех пор, пока не можем их изменить, попытался успокоить его Турал. Но весёлый настрой у Локи всё равно пропал, и остальные бои он смотрел с хмурым выражением лица. И Алекс его отлично понимал, поскольку на деле был так же беспомощен, как и любой из участников боёв. Рогов и Гриша вновь побили своих противников с удивительной лёгкостью и удовольствием, а Здравяк ещё и довёл бой до летального исхода. Видимо, от переизбытка рубина у него начало окончательно рвать крышу. Бойцов оставалось всё меньше, а атмосфера становилась всё напряжённее. Алекс всё чаще думал о том, как можно сбежать и попытаться спасти всех, но не мог придумать ничего путного. Все его навыки владения ци не могли помочь справиться с десятками хорошо подготовленных и вооружённых огнестрельным охранников. Турал тоже смог выиграть свой бой. И теперь в следующем заходе товарищам почти наверняка предстояло драться друг с другом, поскольку бойцов осталось чуть больше десятка. Затем были процедуры и замеры. Новые дозы рубина и трёхчасовой отдых. Хотя для Алекса это был лишь очередной виток тренировок тайцзи, да и остальные наверняка не могли нормально расслабиться, предчувствуя окончание всего этого странного мероприятия. Следующий заход на поединке вновь начался с боя Алекса И на этот раз Ли решил вывести против него Рогова. Я так давно мечтал его избить, отстраненно думал Селен, идя на ринг. Но сейчас не чувствую от этого совершенно никакой радости. Разве что немного жаль, что погоня за силой привела его сюда, хотя может во всем виновата холодная отрешенность, и без нее я бы с радостью набил этому идиоту лицо. Ну что, посмотрим, как ты крут, азартно потер руки Стас. По-моему, этот ваш рейтинг сильно переоценивают. Он бросился на Алекса с таким остервенением, словно хотел порвать его на части. В ход шли удары руками, локтями, коленями. Рогов нападал так, словно решил в самые сжатые сроки показать всё, чему научился за годы в рукапашке. Я быстрее тебя, довольно протодил Рогов, спустя несколько мгновений. У меня лучшая реакция. Самоубеждение, слабо улыбнулся Алекс. Но-но. «Ну -ну». ты даже не представляешь, что такое по-настоящему быстрая реакция. Кто бы мог подумать, что на интуитивном уровне у Стаса откроется именно быстрая реакция и скорость, то, с чего начинал и сам Алекс. И чтобы не говорил Селен, двигался рогав в действительности быстро. Возможно, даже почти так же быстро, как сам Алекс в самом поверхностном состоянии сатори. Но он получил эту скорость всего пару дней назад, а Селен тренировался. Да, тоже не слишком-то много. Если вспомнить, что он узнал о рейтинге меньше месяца назад, но зато делал это систематично, постоянно и под контролем мастеров. На каждый удар Рогова Алекс реагировал с лёгкостью, но приходилось делать вид, будто он едва справляется. Поэтому, хоть он и придерживал какой-никакой образ обычного парня для следящих за ним людей из триады, для Рогова это создавало ощущение превосходства. Стас теперь дрался в узлюбленной боксерской стойке, преимущественно руками и локтями, вынуждая Алекса нарять то влево, то вправо, то принимать удары на предплечья. Пока ты упиваешься мнемой силой, эта штука разрушает твой организм, упорно пытался он образумить Стаса. Не нужно пользоваться тем, что даёт Рубин. Впрочем, он сам не знал, на что рассчитывал. Рогов и без влияния духовного наркотика редко прислушивался к голосу разума. Сейчас мне все равно, но потом я обязательно вспомню этот момент и порадуюсь, подумал Алекс и с огромным удовольствием мырзел по лицу одногруппника, слегка усилив удар с помощью ци. Рогов рухнул на ринг как подкошенный, а Алекс облегченно выдохнул, радуясь, что точно рассчитал силу удара. И только на всякий случай померив утаса пульс, он обернулся и заметил, что Локи сидит на полу с отрешенным лицом. Твою мать, тихо бормотал он себе под нос. Я же говорил, мне надо было показывать фотку невесты. Это же верный знак. Чёрт, чёрт. Повернувшись к соседнему рингу, Алекс успел увидеть, как с него сходит высоченная фигура Гриши, а на бетоне остаётся лежать Турал. "Он убил его", зло прошептал Локи, вскочив на ноги и схватив Алекса за плечи. "Этот псих просто размазжил ему голову".